Они сбрасывают почту на ходу, запечатав и запаяв в консервные банки в жестяные коробки. И право, нет ничего удивительного, если остров получил такое случайное и не случайное имя. Для его жителей и для капитанов кораблей в нем заключено существенное его определение. Очень много связано для них с простой жестянкой. А вот что имя сохранится, когда никаких банок уже никто не будет сбрасывать, это уже особенность топонимики. Ее-то я и раскрываю сейчас перед вами. Нередки такие топонимы, размышляя над которыми, как ни ломай голову, не находишь им никакого серьезного оправдания. Но отчасти надо учитывать, что, во-первых, нам бывает очень нелегко, так сказать, войти в образ употребляя театральный термин того человека, который давал название, а во-вторых, следует всегда помнить вот о чем. Судить о происхождении таких имен мест, исходя из логических соображений, явно невозможно по условиям задачи. Приходится искать их решение в сообщениях, свидетелей их возникновения в рассказах и преданиях о нем. Рассказы же могут, разумеется, сильно прегрешать против истины. Рассказчикам трудно избежать стремления так или иначе осмыслить теме, кажущиеся им неожиданным или непонятным. Даже недавно созданные случайные топонимы нередко не поддаются логическому анализу. На Кольском полуострове на 67 градусе северной широты есть станция Африканда. Сколько бы ни судить и не редить о возможном происхождении ее имени, решительно ничего, никакими догадками выяснить нельзя. И не опиши, академик Ферстман, в своих интересных очерках тот случай, который вызвал к жизни название «Все топонимисты мира были бы бессильны сделать здесь хоть что-нибудь». Вот нам неизвестен никто из свидетелей кристин небольшого мыса на южном берегу Финского залива, который на всех картах и во всех лодцах обозначен как мыс Серая Лошадь. Вернее всего, его тайна никогда не будет раскрыта до конца. Мы должны либо верить старожилам чилийского города Лимы, когда они утверждают, что удивительное имя одного из их городских кварталов Уэйво, яйцо, родилось потому, что еще во времена Пизарро в этом месте будто бы какая-то курица снесла необыкновенных размеров яйцо, либо не верите. Можно придавать значение арабской легенде, согласно которой название бывшей столицы Йемена Ходейда означающий кусок железа, дано ей потому, что некогда женщины местного племени нашли здесь, на берегу моря, какой-то железный обломок, и можно ей не верить. Можно сомневаться в том, что имя озерка Бутал в Магаданской области напоминает поэвенский бутан больной о смерти какого-то удалившегося суда, дабы никого не смущать, тевена охотника, или что ороним, во, -во в Центральной Африке, имя недавно возникшего вулкана, означает «вода пигмея-бити», который был будто бы найден на озерном берегу у подножия горы мертвым. Но сложность заключается в том, что и отбрасывать все эти неверные и неточные данные у нас нет права, ибо никогда нельзя заранее сказать нелепость «этого не могло быть». Во Франции, близ города Бьевр, недалеко от Парижа, есть лесное урочище Лупандю — повешенный волк. Теперь место отнюдь не дикое и не дремущее. Не так давно из-за этого самого повешенного волка разыгрался какой-то землеустроительный спор между местными властями и всемирно известным автомобильным королем Ситроэном. Теперь, вероятно, даже дюжина повешенных волков — не произвела бы там ни на кого никакого впечатления. Но урочище существует века и века. Возможно, оно было названо еще в те дни, когда получило свое имя и другое урочище под самым Парижем — Лувр, что означает буквально «логово волчиц. Вспомните путешествие Робинзона Крузо по тогдашней Европе, непрестанные его битвы с сотнями и тысячами волков. Вы Поверите, что место, где кто-то повесил волка или еще того удивительнее волк, сам удавился случайно. какой-то петли могло в те дни получить такое имя. Учесть роль случайности при наименовании трудно, но и забывать о ней никак нельзя. Ведь благодаря чистой случайности был создан гидроним, покрывающий собой третью часть поверхности земного шара, 177 миллионов квадратных километров Тихий океан. Если бы Магеллан прибыл в его воды не в период длительного штиля, если бы плавание его прошло не в такой степени благополучно, океан, возможно, был бы назван ужасным или бурливым или беспощадным. Благодаря сложному сцеплению случайностей на карте земли есть островок с португальским именем, означающим выздоровление — Кюросау. На борту колумбовых кораблей захворали матросы. Вероятно, цинга — бич тогдашних плавателей. Они умирали. Было приказано высадить их на ближайшем острове. Затем на обратном пути за ними, чем черт не шутит, заехали. Они были совершенно здоровы. Имя Кюраса уродило само собой, если, конечно, считать предание правдоподобным, остров исцеляющий. Трудно провести четкую грань между именами случайными и не случайными. Холм, даже несколько холмов в Месопотамии, назван Телло, значит, холм списанных дощечек.